Глава седьмая. Танец над огненной бездной. «Приятно знать, что молодежь тебя знает даже с пределами твоего государства», наконец произнес лорд-правитель. Все это время он не сводил с меня тяжелого взгляда. Не будь я так ошеломлена, я бы, наверное, даже дышала с трудом под прессом подобного внимания. Но мне сейчас было не до демона, а когда Крися чем-то увлечена до такой степени, ее начинает нести». По крайней мере, слова из меня сыплются, помимо моей воли, и без участия мозга. Просто вы в нашей семье – личность весьма известная, так что я вас знаю и весьма неплохо, правда, исключительно заочно. Вру и не краснею. Все-таки даже институтское образование может быть весьма полезным. После того, как научишься врать с трекорбой всевозможным лектором и преподавателем, можно обвести вокруг пальца даже короля. Впрочем, долго предаваться этим тщеславным мыслям мне не дали. «Так, может, вы хотели бы познакомиться поближе?» Голос главы рода Лерен упал до низкого шепота. «Ох, кажется, теперь я знаю, от кого умерия такой проникновенный голос. От отца достался». Мысленно поблагодарив всех своих предков за столь богатое наследие, а эльфов зачаровать нельзя, и это факт, тем более используя один лишь голос. Я широко улыбнулась и отрезала. Не интересуюсь. Женатыми не увлекаюсь. Тем более, как я уже говорила вашему сыну, меня привлекают исключительно блондины. Ох, кажется, все-таки перестаралась. Подобного унижения лорд-правитель мне не простит. Одно дело, если бы я все это высказала в приватной беседе. И совсем иное при всем собрании. А еще если вспомнить, что и жена ему рога наставила. Хм... Может, мне уже пора самой закапываться? Ну, чтобы никого другого не утруждать. Все равно же пристухнут. Леди Лершей, можете мне поверить, что мой статус женатого мужчины будет весьма скоро оспорен? Что же касается всего прочего, посмотрим. Я не привык так легко сдаваться. Верите? Родлик Лерен криво улыбнулся. Вот только его взглядом вполне возможно было морозить воду. Не обещание. — Угроза. Такое волей воли поверишь. — Ох, Криська, была бы чуть умнее, но осторожнее. Сыны в тебе не было. — А так? Но ну, если выживем, учтем. Лорд-правитель уже ушел. Бери задержался лишь на миг дольше, и взгляд, которым он меня удостоил, несколько сбил с толку. Такая горючая смесь из любопытства и настороженности в нем была. Кажется, в отличие от отца, решившего попытаться разыграть мою карту в темную, этот демон понял, что действовать следует куда как тоньше. Вывод. Мне просто необходимо отвлечь их обоих от моей персоны. Я, конечно, люблю быть в центре внимания и все такое, но лишь в том случае, когда все играют по моим правилам. К сожалению, рассчитывать на подобное в этих землях я не могла. А потому спасайтесь, кто может. А кто не может, лучше закапывайтесь сразу. «Щадить никого не собираюсь, ибо не в той я ситуации, чтобы предаваться бессмысленной жалости и совсем ненужному здесь милосердию». Что ж, раз уж решение принято, то не мешало бы восполнить парочку пробелов в образовании. Например, что имел в виду Родрик Лерен, говоря о своей скорой свободе. К счастью, долго мучиться и гадать мне не пришлось. Дождавшись того момента, когда волнения более-менее прекратились, и на меня перестали обращать слишком уж много внимания, рядом со мной появился единственный представитель рода Лерен, абсолютно ничем не угрожающий. «Тебя ни на секунду нельзя оставить одну», – хворо сообщил Дарий. «Где-то я такое уже слышала. То ли у всех демонов сходные повадки, то ли мой новый знакомый действительно по характеру чем-то напоминает те хотя вряд ли. Чтобы стать таким, как лорд-директор, вначале надо родиться и вырасти в глуши» под опекой весьма сурового отца, а потом попасть под крыло главы рода Лершей, а подобное стечение обстоятельств в нашем мире, к счастью, маловероятно. Мне уже говорили об этом, легкомысленно откликнулась я, невольно выискивая в зале прочих родственников. Если честно, меня немного насторожило это представление с Родриком Лереновым в главной роли. Причем куда больше статуса моего оппонента, меня волнует тот факт, что Марьяса не вмешалась. Это чем же занята Ба, что выпустила меня из зоны своего внимания и опеки. Наверняка же нашла себе приключение на пятую точку. Это у нас семейное. Следствие повышенного любопытства, я думаю. Крис, прояви благоразумие. Ты хоть понимаешь, что и кому сейчас сказала? Остынь, я все прекрасно понимаю. Кстати, рад уж ты все равно упомянул своего отца, то объясни мне одну вещь. Как он может освободиться от супруги? «Или у вас тут за измену мужа полагается смертная казнь?» – интересовалась я. «Смертная казнь не полагается. Мы – просвещенное государство. У нас давно уже не казнят. А за измену, тем более ставшую всем известной, полагается расторжение брака и возвращение изменника в его род с позором. В общем, матушке не повезло, но тут уж она сама виновата». «Миленько!» Кажется, никаких теплых чувств к своим родителям дари не испытывает. Впрочем, из того, что я слышала в доме Рыжа, можно сделать вывод, что и Верии Лерен не сильно их жалует. Интересный все-таки род. Если учесть, что институт семьи и брака для демонов – священен, Хм, весьма и весьма занимательно. Значит, развод задумчиво протянул я. О чем-то подобном я где-то слышала, но сочла нелепым слухом и глупой байкой. Да и неудивительно, что я так восприняла тогда эти сведения. В Айлете, при всей кажущейся свободе нравов, брак – это навсегда. Разумеется, среди аристократов время от времени трявят нелюбимых супругов или устраивают им несчастные случаи на охоте. Но чтобы развод – то никогда. Это же позорное клеймо на оба рода. Но Демиане не Айлет. Тут все намного проще, если так, конечно, можно сказать, о чем-то настолько для меня диком. Забавно, да? Я давным-давно привыкла к Альвам и уже далеко не так ханжески смотрю на их интрижки, а вот расторжение брака абсолютно не принимаю. Наверное, все дело в том, что крылатые не дают клятв и обещаний, а потому и спрос с них совсем другой. Ну да, развод. А что здесь такого? Конечно, скандал выйдет знатный. Но будет намного хуже для репутации отца, если он сделает вид, что ничего не было. Одно дело – знать об интрижках жены и закрывать на них глаза. Но совсем другое, когда за твоей спиной начинают шептаться и откровенно посмеиваться. При данных обстоятельствах развод – единственный выход для них обоих. Я бы предпочла старый добрый яд. Негромко пробормотала я, но меня услышали. Смехнувшись, дари посмотрел на меня так, словно впервые увидел, оценивающе так посмотрел. «А ты добрая!» «Сразу видно, что лершей!» «Только в вашей семье приняты такие радикальные методы!» К подобным заявлениям я давно привыкла, а потому лишь безразлично пожала плечами. Эту реальность каждый воспринимает так, как может, и каждый сам загоняет себя в те или иные рамки. Просто так получилось, что мои принципы сильно отличаются от норм, принятых в Демиании. Кстати, раз уж речь зашла о роде лершей, Ты моих драгоценных родственничков не видел? А то я уже устала их высматривать в этой пестрой толпе. Севьяла была где-то здесь. Все пыталась прожечь тебя взглядом, пока ты беседовала с моей семейкой. Елиса, скорее всего, при первой же возможности забилась в дальний, непросматриваемый издало уголок. А Марьясу я видел вместе с Альсарами. Одная нынешнюю главу этого рода, могу со всей уверенностью сказать, что даже Огненный там будет не по себе. Я заинтересованно насторожила ушки. Неужели в этом месте найдется кто-нибудь, способный противопостоять моей ба? Судя по тому, что Марья Салершей в свое время отстояла свое право на брак с человеком, и даже Родрика Лирена убедила в его целесообразности. В общем, хотелось бы мне взглянуть на эту весьма достойную личность. «Где ты, говоришь, их видел?» «Я не говорил, но если ты настаиваешь, я провожу» нахально улыбнулся демон. Настаиваю, настаиваю. А тебе разве не любопытно на это взглянуть? Дари лишь обреченно вдохнул. Кажется, он только сейчас понял, с кем связался. Ну да, любопытство – это одна из немногих сил в этом мире, способная сорвать меня с места и бросить в гущу событий. Но тем интереснее. Марья Сулишей мы нашли довольно быстро. Впрочем, к тому моменту, как мы подошли, Только ленивый не обратил внимания на них. Они – это моя ба, которая, ну, просто не могла удержаться от прилюдной ссоры. Рельм, весьма смущенный происходящим, ибо ба держала его за руку, как иные держат собаку на поводке. И некая третья особа. Думаю, ее состояние было также весьма близко к точке кипения. Именно незнакомка и привлекла мое внимание больше всего. Высокая встроенная в платье непередаваемого сине-зеленого оттенка. На плечах лежали две светлые косы, в которых словно яркие ленты мелькали насыщенно изумрудные пряди. Готова поклясться, что и глаза у нее цвета сочной весенней травы. Определенно, именно от данной особе и говорил Дарий. — Кто это? — негромко уточнила я у своего сопровождающего. — Нэш Альсар. Ее именем у нас детей пугают. То есть она такое же всеобщее пугало, как Вейлити огненная Нэш? переспросила я, удивившись такому простому имени. Разве у дименов в моде не более звучные имена? И привычка. На шаре ее имя на шаре. Я кивнула. Вот это больше похоже на правду. Значит, она тут некто вроде местной марьясы. Любопытно было бы взглянуть поближе. И я, решительно задвинув все намеки чувства самосохранения о неразумности подобного поведения, к двум демонессам, находящимся на грани убийства, лучше не подкрадываться, это факт. Стала пробираться к ним поближе. К сожалению, начало представления я все-таки пропустила и успела лишь к самому его финалу. Итак, судя по тому, как накалился воздух в помещении, моя Ба была просто в бешенстве. Также показательным, на мой взгляд, было то обстоятельство, что Марьясса буквально вцепилась в ладонь Рельма и явно не горело желанием его отпускать от себя. Что же они тут не поделили-то? Ответ на этот вопрос нашелся куда быстрее, чем я ожидала, да и оказался весьма хм, специфичным. Сначала с каким-то полуживотным связалась. А теперь считаешь, что можешь претендовать на моего брата? Да ты кем себя возомнила? Или считаешь, что раз носишь имя Лершей, Тебе все позволено, а вот это была группа. Невольно поморщившись, я посмотрела на наш альсар. Она явно знала, куда бить. Для ба это больная тема. Думаю, она не раз уже успела пожалеть, что связалась с кем-то, чей век был настолько короток. Да ты счастлива должна быть, что кто-то из вершей не зашел до вас. Ох, а вот это было очень глупо, ба. Рель может и любит, но любовь еще не означает полного отсутствия гордости и чувства собственного достоинства. Ну ну, вижу, как Рельм счастлив, прям сияет весь, насмешливо бросила на шар, тоже подметив реакцию своего брата. Марьяса с недоумением глянула на избранника. Тот выглядел настолько отстраненным и безразличным ко всему, что не надо было и гадать, оскорбился. Нет, все-таки Ба слишком долго была одна. Ничем иным я этот ее промах объяснить не могу. Поняв, что осталась без поддержки Рельма, она обвела обиженным взглядом в зал, медленно разжала пальцы, отпуская ладонь своего мужчины, и, резко развернувшись, скрылась за ближайшими дверьми. Сбежала. Убедившись, что оказалась совсем одна, растерялась и сбежала. Ох, давно я не видела ее такой беззащитной. С самой смерти деда. Да... Определенно, сегодня не наш день. Правда, это еще не повод сдаваться. Раз уж у нас все так печально, сделаем так, чтобы у остальных все стало еще хуже. Вот только как? Замученную скважину. Себастьян Арвиша. Бумаг, несмотря на каникулы, меньше не становилось. Скорее, больше. Оно и понятно. Именно в этот период через мои руки проходили все документы, касающиеся практики студиозусов всех специальностей и направлений. Вот только привычно погрузиться в работу почему-то не получалось. В голове роились мысли, одна другой кощунственнее. Я никогда особо не любил мать. Думаю, оно и понятно. Сложно любить женщину, которая бросила тебя на долгих 15 лет, а потом появилась и сразу же завладела всем вниманием отца. Да уж, один раз она уже испортила мне жизнь, но ей этого, кажется, было мало. Решила повторить. Я сам себя ненавижу за эти чувства но выкинуть из головы навязчивую мысль, что без нее все было бы намного проще, не могу. Ребенок. Мой брат. Невинное создание, которое еще и на свет-то появиться не успело, а уже столько проблем не доставило. И чего только отца потянул жениться на этой женщине, как будто до этого они не жили вместе. А теперь из-за этой свадьбы, этого ребенка, проклятие. Еще немного, и я действительно себя возненавижу. Глупо во всех своих бедах винить нерожденное дитя. Но иначе не получается. Если бы не этот ребенок, эти вопросы никогда бы не встали передо мной в полный рост. К сожалению, что-либо менять поздно. Отец ясно выразился, что свадьбе быть. И если я и хочу потерять свое место, то лучше бы мне самому поскорее обзавестись супругой, как оно и полагается по обычаю. Как будто это так легко. Нет, сам по себе обряд несложный. Но вот как быть с невестой? Как быть с тем, что я до сих пор так и не понял, чего хочу? Крис – бесценное сокровище. Но вот мое ли сокровище? Идти против всех только в угоду собственному эгоизму – не лучшая идея. Выбрать кого-то другого – нет, даже речи не может быть. Все внутри вскипает бешеным гневом, стоит только задуматься над этим вопросом. Вот только отец не поймет, не объяснить ему что Альва физически не способны предать свои чувства и чужое доверие. Безвыходная ситуация. И так нельзя, и эдак не выходит. В дверь постучали именно в тот момент, когда я, углубившись в свои мысли, механически полез под стол за непочатой бутылкой крепкого эльфийского вина с непроеносимым названием. Пришлось спешно отдергивать руку. В кабинет походкой уверенного в себе человека вошел отец. Нет, герцог Немар Арвиши, пришедший в очередной раз за последнюю неделю наставлять меня на путь истинный. Собестьян, у меня для тебя новость. Без предисловия начал он, усаживаясь в кресло напротив меня. Я, невольно усмехнувшись, вопросительно изогнул бровь. Даже интересно, с чем он пришел на этот раз. В последние дни все наши встречи заканчивались столкновением. Не думаю, что сегодня что-нибудь извините. «Я сделал предложение. От твоего имени, благородной леди, зовите гроз Лучезартой». «Она с радостью его приняла. Поздравляю, сын!» Смеяться как-то сразу расхотелось. «Он ведь это не всерьез, так?» «Шутишь», – подозрительно спокойно уточнил я. «И не думал. Кстати, не забудь заехать на днях и вручить невесте символ вашего обручения. Да, еще о точной дате не забудьте сговориться». Я думаю, через месяц в самый раз будет. Некоторую поспешность в этом деле нам простят. Его уже многие посвящены суть нашей проблемы. Нет, твердо сказал я, прерывая все эти безудержные фантазии на тему моей дальнейшей жизни. Что нет? Считаю, что надо выждать более длительный срок, задумчиво уточнил у меня он, но почти сразу же сам ответил на свой вопрос. Нет, вряд ли, месяца должно хватить. Нет, Значит, никакой свадьбы, отец. Ни через месяц, ни через пять. Я надеюсь, в этом вопросе мы определились. Себастьян, этот вопрос даже не обсуждается. Я уже дал слово от твоего имени, и ты его сдержишь. Завтра же ты отправишься в дом Леди Савиты и сделаешь ей предложение по всем правилам. Отец изволил злиться. Да уж, редко я видел его таким. В детстве, да, он часто срывался по пустякам но после возвращения леди Олив он редко выходил из себя. Что ж, лично мне его гнев уже давно не страшен, так что он зря силы тратит. Извини, отец, но я не могу выполнить эту твою просьбу. Ядвительно выдавив из себя последнее слово, я позволил себе чуть криво улыбнуться. И прежде чем отец вновь начал сотрясать воздух, произнес «Видишь ли, у меня больше нет родового кольца. Я его уже отдал». Несколько долгих мгновений Мы мерили друг друга недоброжелательными взглядами. Каждый ждал, что же скажет его оппонент. Наконец Немар расслабленно откинулся на спинку кресла и произнес максимально доброжелательным тоном. — Ну, что я могу на это сказать? Твоя мать, как всегда, оказалась права. — Ты дурак. — Нет, полнейший идиот. — Оно хоть того стоило? Я неопределенно пожал плечами. Крисе нужна была защита. А мне? Ну, как выяснилось, для меня эта перестраховка тоже оказалась не лишней. Вот только главную проблему это не решало.